Глава третья. Каждый раз, когда я глядел на мини-карту, я видел точки, еще живых заключенных, что нуждались в помощи. Каким-то образом чип мог считывать их местоположение и жизненные параметры, отображая их в том месте на карте, где они были на самом деле. И неважно, находились они в теневой зоне карты, где я не видел сплетений коридоров, либо на местами видимой части, я видел всех. «Как?» «Скорее всего, их чипы были подключены в сеть для определения их местоположения. Так охранники могли не беспокоиться на наш счет». «Начали бы сбегать, просто бы нашли». «Чип!» «Меня немного раздражало, что может быть так же и со мной. Есть возможность отключить отображение моих параметров и местоположения для всех пользователей внутренней сети. Запрос. Ожидайте. Результат?» «Положителен. Произвести операцию отключения телеметрии и геопозиции для вашего управляющего чипа». «Да», — уже с улыбкой сказал я. На этом я снова продолжил свой путь. Я стал чувствовать себя в большей безопасности, но... Каждый шаг в сторону хендмейна мне становилось делать все сложнее. Чип как бы давал мне выбор. «Ты все еще можешь вернуться и спасти их, но нет». «Как бы сложно это ни было, лучше чем-то пожертвовать, но спасти большее число людей, чем рвануть туда, где ты не факт, что всех спасешь». «И время, оно не бесконечно. Сутки и час. Даже уже меньше. Я просто не мог себе позволить тормозить. Комплекс был огромным. Мне придется пробираться примерно 50 километров через все эти сплетения коридоров». «Нет, не могу». «Просто не могу. Сначала моя миссия, а потом... при возможности. Все они. Сопутствующие жертвы. Вроде так это называется. С каждой потухшей точкой мое желание развернуться и побежать к заключенным росло все больше и больше. Они ведь тоже заложники обстоятельств. Они же тоже сюда попали по той же причине, что и я». Они просто оказались не там и не в то время, как и я. Хотя там есть отставники Академии, так что там был наш дом. Но суть не в этом. Они знают опасную для правительства информацию, вот их и отправили умирать. Нет, нужно идти дальше и вершить свою месть за множество загубленных жизней. На этом фоне пара десятков преступников, которые так или иначе бы умерли, ничто по сравнению с жертвой тысяч, если не миллионов. Так что надо набраться решимости и идти дальше, просто идти, невзирая ни на что. Они трупы, они все равно сдохнут без своей памяти. «Чип!» — с небольшой яростью в голосе начал приказывать я. «Отключить отслеживание заключенных! Перестать считывать их параметры!» «Вы уверены? Дальнейшее отслеживание заключенных будет невозможно. Возможности спасти вероятных союзников больше не представится. Уверен!» Твердо сказав, ускорил свой шаг в сторону намеченной цели. «Мне не нужны союзники, ибо я и есть армия!» Собрав всю свою злобу и ярость в кулак, я побежал. Совесть более не давила на меня. Точнее, я сам себя в этом пытался максимально убеждать, так что стало легче двигаться вперед. Каждый шаг по бетонному полу отражался все увеличивающейся решимостью. Каждый метр приближал кончину губителя и его подельников. Каждый шаг приближал меня к моей цели. Но долго бежать я не смог, ибо в голову пришла одна очень умная и своевременная мысль. «Как я буду сражаться против хорошо вооруженных людей?» У них и броня, и оружие. По-любому есть высокотехнологичная экипировка по типу тех металлических гигантов, которая не только отлично защищает, но и позволит им отслеживать меня за десятки метров до приближения. А у меня есть только я. Ни вооружения, ни брони, ничего у меня нет, только моя злая решимость. Левая рука и желание прикончить всех, кто причастен к геноциду населения нашей пострадавшей планеты. «Все» а список будет просто невероятно огромным. Нужно хорошо подготовиться. Дальнейший свой путь я проделывал не в особо быстром темпе. Спешить было некуда. Чип обозначал область, откуда до сих пор исходит сигнал группы Хэнгмэйна. Да и в случае чего найти их всегда смогу, а вот справиться — не факт. Так что я бежал. Но медленно, осматривая все места, где можно было найти оружие, места боев, отдельные комнаты, коридоры, которые были мне не по пути. Но целого я ничего найти не мог. Бросив взгляд на расстояние до цели, я немного прифигел. До профессора мне еще нужно было преодолеть примерно 22 километра, при том, что я уже не меньше пяти пробежал. Это ж каких размеров этот комплекс, и почему о нем не знают в массах? Как эту махину так легко спрятали? Неужели он находится среди пустыни мертвого континента, который я так часто вспоминал? Спустя примерно минуты две такого бега я нашел первую, так сказать, деталь моего будущего снаряжения. Я наткнулся на почти целый труп. Почти целым он был везде, кроме места выше шеи. Там просто ничего не было. А вот все остальное было только испачкано кровью. Жаль, что оружия я рядом с трупом не нашел. Присев на колено, я сначала пробежался по кармашкам разгрузки. Несколько питательных батончиков, две индивидуальных аптечки для разного рода повреждений, а также одна граната с отсеками для осколков. Последнее меня порадовало больше всего, так как это позволит мне за мгновение разделаться с достаточно большой группой врагов. Жаль, что граната всего одна. Да и в закрытых помещениях ее применять довольно рискованно. В разгрузке больше ничего интересного не было. Остальные ее карманы оказались пусты, даже ножа не обнаружил, чтобы можно было вступить в нормальный ближний бой с противником, если вдруг что-то с левой рукой произойдет. А это просто принуждает меня продолжить поиски вооружения, которое мне пригодится в дальнейшем». Сняв с мертвеца разгрузку, а затем и бронежилет, я все надел в обратном порядке. Теперь я себя чувствовал даже несколько уютнее, чем раньше. Сейчас бы еще найти целый и непомятый шлем было бы вообще шикарно, а то как-то страшно жаль будет лишний раз подставлять свою голову под удар. Как показывает практика, она очень плохо сдерживает пулю и крепкий удар либо вырубит, либо убьет». Внимательно еще раз осмотрев убитых, я обнаружил, что у них также есть еще и защита для рук и ног. Как я понял, ее на всех не хватало, так как на обобранном трупе таких примочек не было. У кого-то были только наколенники, у кого-то — налокотники. Кто-то носил помимо этого еще и защиту бедер и голени, кто-то защиту плеча и предплечья. Странно это выглядело, но это дало мне шанс неплохо так разжиться защитой. Хотя, скорее всего, бойцам просто не дали время на сбор. Слишком внезапное нападение, слишком много точек, где появился противник, слишком быстро надо было реагировать, и таких слишком много можно перечислять еще очень долго. Но когда я начал ходить от трупа к трупу, а их тут было около десятка, Я с печалью обнаружил, что по большей части эта броня подгоняется под определенного человека. Там не было регулировки размеров, так что какие-то элементы мне были малы и из-за этого не налезли на меня, а какие-то наоборот велики и при любой возможности с меня слетали. Теперь стало понятно, почему на мертвецах осталось столько имущества. Все, что можно было применять в дальнейшем, живые забрали с собой, что уже не несло за собой никакой практической пользы, просто бросали на месте отгремевшей битвы. Либо им просто не смогли найти ранее нужные размеры. Ну или не успели, как я раньше подметил. По итогу сбора и отбора снаряжения на меня смогли... «Более-менее налезть только два налокотника, один на бедренник и один на коленник». «Защитил я правую ногу, так как заметил за собой, что, принимая стойку, выставляю именно правую ногу вперед. Это должно было снизить количество повреждений тела, так как за защищенной правой ногой оказывалась немного прикрыта и левая нога. Также смог найти одну балаклаву». Хоть она и не давала полной анонимности, мое лицо она могла скрыть. Ту же примечательную бородку и длинные волосы не было видно. Мало ли кто может сейчас следить за мной. Так хоть смогут принять за бойца, который покинул поле боя. Вот только меня очень сильно выдавал оголенный торс под броней. Ну да ладно, ничего страшного. Скажу, если кому интересно станет, что пожертвовал одеждой, чтобы перевязать рану товарищу. Ну а броню... «Броню сорвала тварь, когда я... я от нее убегал. Да, так и скажу, если что». И снова почему-то вспомнились заключенные. «Я сейчас не знал, что с ними, но все же я человек, и совесть гложет меня». Но постаравшись отмахнуться от этих целей, я, наконец, выпрямился, так как ходил почти всегда в полусогнутом положении, пока обирал мертвецов. Было, конечно, жаль, что судьба так с ними обошлась. Но что стало, то стало. Если это дело рук старика, то он сильно сократил мне работенку. В любом случае. Очень сильно. Осмотрев еще раз поле боя, я ничего нужного более не обнаружил. Так что, кивнув самому себе, я устремился дальше к профессору, который тем временем, как показывал сканер, начал двигаться в сторону того ангара, где, по сведениям из чипа офицера, находилось все руководство тюрьмы. Вот только продвигался он медленнее, чем я его настигал. Но он мог успеть быстрее. Сутки. У меня есть еще сутки. Нужно поторопиться. И все же это немного облегчало мне задачу, так как одна цель приближалась к другим. Но нужно смотреть правде в глаза. Если я так и дальше буду петлять между развалившимися коридорами, где вся нечисть себе ноги переломает, то я просто не успею до прибытия транспортной техники. А еще неизвестно, сколько я потрачу времени на бой с отрядом хэндмейна да и на бой с отрядами остальных ублюдков. И тут в памяти всплыло выражение «Лучше пистолет в руках, чем пулемет за противником». Не стоит играть с судьбой и идти. Я лучше устраню одну цель, а потом займусь поиском других, если уж так решит судьба. Можно ускориться и перехватить хандмена, или все же постараться уничтожить всех разом. А смогу ли я? Как показала практика, с тремя мне иногда сложно сражаться, а там будет целая мини-армия, вооруженная до зубов. Вряд ли эти уроды не подумали насчет своей личной безопасности. Еще как подумали. Так что основываемся на том, что у них просто превосходное снаряжение. Пока пробирался через очередные завалы, случайно сдвинул один камень и увидел раздавленного под ним человека». Он лежал лицом вниз, а его пробитый затылок сейчас открывался моему взору. Но что самое примечательное, повернув его голову, случайно зацепившись за нее, когда поскользнулся, я увидел целый респиратор новейшего образца, как подсказывала система. Вспомнив одну из своих характеристик защищенности, я задумался насчет того, чтобы этот респиратор нацепить на себя». Погибать и тратить лишнее подконтрольное вещество для восстановления в условиях распространения отравляющего газа мне не особо хотелось, а вот эта маска могла спасти мне жизнь в случае чего. Конечно, она не спасет меня от всех газов, но от тех, которые действуют с помощью проникновения внутрь через дыхательные пути, великолепно. Нужно только будет найти дополнительные фильтрующие элементы, чтобы их своевременно заменять. Снимать респиратор с трупа, а потом, тем более, нацеплять на себя было противно. Он был весь в крови. А лямки, которые чудом остались целы, еще и в частичках серого вещества погибшего. В очередной раз убеждаясь в том, что я все же пока что еще человек с большей частью его недостатков. «Мне неприятен вид трупов. Мне противно их обирать». Мне очень противно обирать те элементы, что были испачканы их кровью или еще чем. Но все же я делал это, и совесть особо меня не трогала. А шепот, он помогал справляться с этими пороками. В итоге я не набрался смелости прямо сейчас отпустить лямки респиратора, чтобы они прижались к моим волосам, хотя почти нацепил его на свое лицо. Решив повесить распиратор на карабин разгрузки, я продолжил перебираться через завалы, ища возможность и еще помародерить. ну или заняться сбором трофеев. Как не называй, суть одна: сбор имущества с погибших. Сука! услышал я, когда уже практически перебрался через завал, а после последовал от выстрелов. Судя по звукам, человек явно был один. А учитывая их интенсивность, он явно испугался, либо против него несколько тварей, и он их разом решил расстрелять. Вот только зря. Насколько я понял, из убийства прошлой твари убить их можно, только попав в определенные точки. Могу ошибаться, ибо убил я только одну тварь, но это уже какой-то опыт». Став на твердый бетон, который, наконец, не норовил перевернуться, как камни в завале, я сразу же побежал в сторону звуков боя. Их интенсивность снизилась, что меня немного смутило. Либо человек раненый просто продолжает отбиваться из последних сил, либо додумался экономить боеприпасы, либо он убегает и стреляет только тогда, когда у него на это представляется возможность — «В любом случае, это идеальная возможность обзавестись огнестрелом, которую я упускать не хочу. Жаль, что человека в любом случае придется пустить в расход, так как мне баллаз сейчас совсем ни к чему». И от этой мысли я начал становиться противен самому себе. «Хотя если это военный, то и не жалко будет. Эти твари нас пытали и мучили. Смерть он заслужил в любом случае». Но моральные терзания сейчас совершенно ни к чему. Война есть война. На ней нет места жалости, нет места соболезнованию, нет места состраданию к противнику. Но, сука, как себя перебороть?»